— Понятно, — разочарованно сказал Роджер. — У тебя все? — Нет, полковник очень интересовался тобой. Харгривус сам заходил ко мне и расспрашивал о тебе. Только я не могу понять, почему, если Бигсби был в отделе специальных операций, он теперь подчиняется нашему Харгривусу. — Какое отношение имеет внешняя контрразведка к отделу специальных операций? Вот это я и хотел тебе сказать. В любой разведке мира есть своя собственная контрразведка для разведчиков. Своего рода проверка проверки. Спасибо, мрачно ответил Роджерс. Ты, видимо, не понял, засмеялся Джозеф. А не кажется, всерьёз интересуется тобой. У тебя появился шанс вырваться из своего мексиканского болота. Ты меня понимаешь? Нет, не понимаю. До свидания. Они тобой интересуются серьезно, — закричал на прощание счастливый Дровинск. «Это я уже почувствовал», — сказал он, кладя трубку. Сказал, скорее себе, чем Джозеф. Он вышел из лавки, снова поймал такси. Нужно было уехать на автобусе в какой-нибудь город, в Казахстане. В нагмелённом месиве всё-таки оставалась теоретическая возможность быть узнанным. Он попросил водителя такси отвезти его на автобусную станцию. Ушиав потрежнему были слова его сотрудников. Он помнил и высказывание отельеру, когда тот сказал, что не может столько людей в целой роте оказаться простым прикрытием для обычных торговцев наркотиками. Кажется, Сем Вейра ещё добавил одну фразу. За этим должно быть нечто другое, он задумался. Что может быть настолько важным, что ради него убирают кадровых офицеров ЦРУ? Какая же большая цена у этого секрета. На автобусной станции он долго глядел на график расписания автобусов. Отсюда в Юкатан ехать довольно долго. Он вдруг вспомнил, что единственная железнодорожная ветка из Мехико на юго-восток идет именно в Кантечи и Мериду, два самых больших города на полуострове Юкатан. Вторая южная линия доходила до гватемальской границы. Он вышел из здания автобусной станции и, поймав такси, поехал на железнодорожный вокзал. Через полтора часа он уже спал в общем вагоне состава Мехико-Мерида, возившем его далеко оттуда от места событий. Прибыв утром в город, он сразу нашёл старое такси и поехал в отель на Авеню Колумба. Он помнил, что там находился традиционный американский отель Holiday Inn. Четырёхэтажное здание насчитывало 213 номеров, выдержанных в традиционном для отелей подобного класса стиле. Немного передохнул в отеле. Роджер спустился в магазин, купил несколько новых лезвий, крем для бритья. В магазине не оказалось кисточки для бритья, и он купил две зубные щетки, решил использовать одну из них. Только побрившись и поменяв рубашку, Роджер несколько пришёл в себя и отправился на поиски Эолоаня дордом. В отличие от Монтерея, где вчера утром ему пришлось довольно долго искать компанию Гарсио Бастоса. Дом постоянного помощника и доверенного лица Эреры он нашел довольно быстро. Большой двухэтажный дом был расположен в довольно живописном месте прямо в центре города. А отсюда слышались крики детей. У пердома была большая семья, жена и пятеро детей» что не мешало ему зарабатывать деньги торговлей наркотиками, контрабандой и всякими другими махинациями. Нужно отдать должное тордому, он никогда не нарушал законы в самой Мексике, предпочитая зарабатывать деньги в других странах Латинской Америки. Формально, по мексиканским законам, он был даже образцовым гражданином, исправно посещал церковь, платил налоги с юридически оформленных мелких сделок, Делал значительные пожертвования, перечисляя деньги на помощь церкви и нуждающимся. Он был мулатом, но со значительной примесью негритянской крови. Он был почтенным на кожном, высокого роста, с какой-то плавной, немного танцующей походкой.